Прерывая чтение, раздался глухой, сиповатый и грозный голос Петра, полный таким гневом и скорбью, что вся церемония как будто исчезла, и все вдруг поняли ужас того, что совершается. «Не могу такого наследника оставить, который бы растерял то, что через помощь Божию отец получил» и не спроверг бы славу и честь народа российского. К тому же, и боясь суда Божия, вручить такое правление, знав непотребного к тому. А ты... Он посмотрел на царевича так, что у него сердце упало. Ему показалось, что это уже не притворство. А ты помни, хотя и прощаю тебя, Но ежели всей вины не объявишь и что укроешь, а потом явно будет, то на меня не пеняй. За сие пардон не в пардон. Казнен будешь смертью. Алексей поднял было руки и весь потянулся к отцу, Хотел что-то сказать, крикнуть, но тот уже опять смотрел мимо него неподвижным, непроницаемым взором. По знаку царя Шафиров продолжал чтение. «Итака мы, сожалея о государстве своем и верных подданных, властью отеческую, и яко самодержавный государь, лишаем его сына своего Алексея за те вины и преступления», Наследство по нас престола Всероссийского, хотя бы ни единой персоны нашей фамилии по нас не осталось. И определяем и объявляем помянутого престола наследником другого сына нашего, Петра, хотя еще и малолетно суще, бы иного возрастного наследника не имеем. И заклинаем сына нашего родительскую нашу клятвою, дабы того наследства не искал. Желаем же от всех верных наших подданных и всего народа российского, дабы по всему нашему изволению и определению всего от нас назначенного в наследство наше сына нашего Петра за законного наследника признавали и почитали, и на всем обещанием перед святым алтарем, над святым Евангелием и целованием креста утвердили. Всех же тех, кто всему нашему изволению, в которое-нибудь время противны будут, и сына нашего Алексея отныне за наследника почитать, и ему в том вспомогать станут, изменниками нам и Отечеству объявляем».